Глава 37 Лайла барабанила пальцами по столу. Она торчит в этой комнате уже больше часа. Джинни позвонила и попросила ее прийти. Устоять перед любопытством было трудно, но скука постепенно сменилась тревогой. Пребывание здесь, когда ей хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, вызывало какое-то бурление внутри нее. Лайлу одолевали сомнения, и чем дальше, тем сильнее. В голове проносились варианты. Она могла встать и уйти, она не под арестом. У них нет оснований удерживать ее здесь, а Тобиас прикончит ее за то, что разговаривала со следователями без него. Если б не Райан и не ордер на обыск... Эта комбинация удержала ее на месте. Казалось, прошел не один час, прежде чем дверь распахнулась, и Джинни вошла с новой папкой, потолще прижатой к телу, как драгоценный подарок. Лайла старалась не обращать внимания на то, насколько легче стала походка Джинни. Окутывающая ее туча напряженности слегка рассеялась. Это может быть скверно. «Он что, нашел в доме Райна мои вещи? Я редко там спала, но, помнится, оставила...» Джинни пресекла разговор, бухнув папку на стол и пододвинув ее к Лайле. Именно этот момент Тобиас и подгадал, чтобы впорхнуть в кабинет. Он совсем запыхался, но исхитрился напустить вид, что идея клиентки потрепаться с блюстителями порядка без него — просто класс. Джинни адвокат одарил улыбкой, а Лайлу — сердитым взглядом. Его недовольство обожгло ее с головы до ног, и она понимала, что заслужила это. Если б так поступил ее клиент, Лайла его просто убила бы. На чем мы остановились, он присел на стул рядом с ней. Лайли было не до того. Она смотрела на папку, занеся руку над обложкой, но пальцы отказывались повиноваться. Что это? Досье райна На вас. На нее. Что? Ее жизнь ее. Рассудок Лайлы метнулся к книгам, выстроившимся на полках кабинета Райана ряд за рядом. О ядах и способах умерщвления, о реальных делах. На некоторых есть отпечатки ее пальцев, потому что она использовала эти тома в качестве личной библиотеки, подбирая фрагменты для собственного плана. Но эта папка выглядела незнакомо. Тобиас подвинул ее к себе. «Говорите, это дневник?» Лайла подумала о том, что слово «дневник» звучит слишком... не по -райновски. «Он не похож на тех, кто ведет дневники?» «Это исследование». От легкомысленного тона следователя ей стало не по себе. Взгляд упал на обложку без надписей и тут же вернулся обратно к Джинни. «Не понимаю». «А по-моему, понимаете». Джинни снова поглядела на папку. «Биографии ваших родителей». — Заметки о вашем воспитании с момента, когда вы отправились жить к родственникам. Руки Лайлы затряслись. Часы задребезжали о стол, и она поспешно сцепила пальцы и убрала руки на колени. Тобис заботливо накрыл их своей ладонью. Он сказал, зачем собирал все эти сведения. — По-видимому, он пишет книгу о вас и вашей семье, посвященную вашему отцу и всему случившемуся много лет назад. Джинни окинула взглядом лицо Лайлы и от увиденного ее брови удивленно приподнялись. «А вы не знали?» «Это предположение», — заявил Тобиас. «Обоснованная догадка. Видите ли, это наиболее очевидное объяснение для сбора такой солидной кипа бумаг, заметок о поведении Лайлы и ее словах». Тобиас открыл папку и принялся листать записи и с каждой перевернутой страницей хмурился все сильнее. Лайла ощутила, как жизнь покидает ее. Заставила свое тело застыть, направив всю энергию на то, чтобы поднять руки и притвориться, что смотрит поверх руки Тобиаса, лежащей на папке. «Я не знала». Она перестала чувствовать собственные пальцы, страницы мелькали перед ней, как в тумане. Тут у него есть информация об обороне и твоей нынешней жизни. Похоже на то, что он следил за вами. Говорил с людьми из вашего окружения у вас за спиной. Мерный барабанный бой голоса Джинни эхом раскатывался у Лайлы в голове. Слова отскакивали от сознания, отказавшегося их перерабатывать. Я умею читать. Потянувшись вперед, Джинни перелистала стопку, чтобы извлечь одну из бумаг. «Он даже поставил вам диагноз, хотя вряд ли это слово уместно. Ведь докторская у него не по медицине». «Давайте не...» Лайла пододвинула к себе бумагу, пресекая возражение Тобиса. В глаза бросилась запись. «ПТСР. Тревожное расстройство. Возможно, расстройство привязанностей и состояние диссоциации. Свидание, трапезы, смех». Время, проведенное с ним, позволило ей выбраться из своей скорлупы и попробовать нормальной жизни. Хоть одним глазком посмотреть, как живут другие. В голове зароились воспоминания. Парк, его кабинет, тот отель в Сиракузах. Все не настоящее. Он пользовался ею. Лгал ей. Еще один мужчина, разочаровавший ее. Ей захотелось кричать. Вопль забился о ребра и впился в горло. Каждая мышца заныла от напряжения, пытаясь удержать его внутри. Вы были для него работой, Лейла, сказала Джинни. Ага, это она ухватила. Он рассматривает ее как способ подзаработать и доказать точку зрения, которую он собирается высказать в новой книге. Все ради постоянной должности. Его работа. Его исследования, деньги, слава. Она была своего рода статистикой преступности. Она ни разу не играла роль возлюбленных и никогда не хотела возлюбленного. Их не связывала огромная любовь. Она понятия не имела, что это значит. Они оба сошлись в том, что их отношения существуют на ином уровне, но на уважение она рассчитывала, верила в комфорт и в постели, и вне нее. Верила в желание и страсть, в умение слушать, в заботу о другом хотя бы на базовом уровне человеческого достоинства. Сплошная ложь. Лэлла заговорила, превозмогая внезапный удар под дых, не желая позволить Джинни увидеть свою реакцию. «Полагаю, вы показали мне это с каким-то грандиозным умыслом. Раз он следил за вами настолько пристально с мыслью заработать на вашей жизни... «Мне интересно, что еще ему известно». Лайлу прошила пульсирующая головная боль. Она пыталась подыскать правильный ответ, но в мозгу царил хаос от мыслей и тревог. «Я не знаю, где Аарон». «Но, может быть», — Джинни улыбнулась впервые за день. «Райан знает».